Глава вторая Когда, разобравшись с последним пациентом, Минк вернулась к себе в кабинет, там ее уже поджидала сестра, усевшаяся на полу в обнимку с ноутбуком. Если ты не заметила, здесь есть целых три стула. На полу удобнее. Коротко стриженная Лили в свободном наряде из натуральных волокон больше походила на какую-нибудь активистку из Фонда защиты окружающей среды, чем на ведущего программиста. К тому же я так чувствую свою связь с землей. Да, вот только здесь не земля, а третий этаж бетонного здания. В ответ Лили лишь пожала плечами и закрыла ноут. Я забежала сказать, что завтра рано утром уезжаю. И куда на этот раз? Последние пять лет она руководила командой, которая приводила программное обеспечение многочисленных отделений их компаний к единому стандарту. А так как эти отделения были разбросаны по всей стране, то сорок недель в году лили проводила в разъездах, а оставшееся время гостила у Минк. В Портленд. И надолго? Они предложили мне постоянную работу. На это минг как-то совершенно не рассчитывала. И ты согласилась? Пока что нет. Сперва я хочу посмотреть, понравится ли мне в Портленде. Но, должна признаться, я уже устала от этих бесконечных разъездов, так что мне пора где-нибудь устроиться и завести собственный дом. К тому же я уже давно хочу купить соковыжималку». Лили всегда обожала фразы вроде «в здоровом теле, здоровый дух» и любила готовить что-нибудь зеленое и совершенно несъедобное, тогда как сама Минг предпочитала начинать день с доброй порции кофеина. «А ты там не заскучаешь?» Я уже готова остепениться. А чем тебя Хьюстон не устраивает? Я хочу встретить парня, с которым у меня получится что-то серьезное. И ближе, чем в Портленде, такие не водятся. Минг действительно хотелось знать, что творится в голове у сестры. Лили старательно убрала ноут в сумку. Мне нужны перемены. Остаться и стать тетушкой ты не хочешь? Она надеялась, что как только Лили увидит ее с ребенком на руках, то поймет, ради чего Минк решилась навлечь на себя материнский гнев. Ну, если честно, не очень. Они всегда были очень близки, но после того, как Минк объявила о своем намерении стать матерью-одиночкой, они только и делали, что спорили. Минк не ожидала, что сестра так плохо воспримет ее решение. И теперь, после разорванной помовки, она чувствовала себя совершенно одинокой и покинутой. Жаль, что я не смогу объяснить, как много для меня это значит. Слушай, я понимаю, ты всегда мечтала о детях, просто я считаю, что ребенку нужна не только мать, но и отец. Лили всегда была очень независимой и свободолюбивой, но в вопросах семьи она всегда была куда более традиционной, чем сама Милка. И когда она вчера призналась, что собирается сегодня обо всем рассказать Джейсону, Лили назвала ее эгоисткой. Но разве это так? Ведь то, что у ребенка не будет отца, еще не значит, что у него будут какие-нибудь проблемы. Детям нужны любовь и забота, а она сможет дать им и то, и другое. Лили просто не имеет права навязывать ей свои взгляды. минк не один месяц общалась с матерями-одиночками и взвешивала все за и против. В конце концов, стать матерью – это ее биологическая потребность, которую она просто не может игнорировать. Сбросив белый халат, Минг повесила его на спинку стула. «А маме ты уже сказала, что тебе предложили постоянную работу?» «Нет, а ты ей уже сказала о том, что собираешься сделать?» «Мы собирались пообедать вдвоем в эту пятницу, вот тогда я ей все и расскажу. Если, конечно, ты не хочешь поехать к ней прямо сейчас, чтобы поделиться новостями, Может, если она сразу начнет орать на нас обеих, каждый достанется лишь половина этого сомнительного удовольствия. Ну, я бы, конечно, очень хотела посмотреть, какой у нее будет вид, когда она узнает, что ты собралась заводить ребенка, не потрудившись сперва найти себе мужа. Но я пока как-то не готова делиться с ней своими планами, тем более, что я еще и сама не до конца в них уверена. Что ж, остаётся надеяться, что в портланде Лили не понравится. «А дома я тебя сегодня ещё увижу?» Лили покачала головой. «Извини, дела?» «Свидание?» «Не совсем. Но дела у тебя с каким-то парнем?» Последние пару месяцев каждый свой приезд в Хьюстон Лили обязательно встречалась с неким загадочным кавалером. «Ты ему уже сказала, что собираешься переехать?» «Всё не так. Что не так?» Мы не встречаемся. А просто занимаетесь сексом? Лили устало вздохнула. А я-то думала, хоть ты поймешь, что мужчина с женщиной могут быть просто друзьями. Большинству не могут. К тому же с Джейсоном мы уже давно больше брат с сестрой, чем друзья. Минк уже в сотый раз подумала о том, чтобы рассказать Лили, что она в действительности думает о Джейсоне, что она и дальше хочет оставаться ему подругой, но просто не может иногда не задумываться о том, что бы у них получилось, начни они встречаться. Но когда она согласилась три года назад сходить на свидание с Эвоном, она сама навсегда закрыла для себя эту дорогу. Хотя она, в общем-то, еще и до этого прекрасно понимала, Джейсон никогда не захочет, чтобы их отношения стали чем-то большим. «А ты ему уже сказала, что собираешься завести ребенка?» «Да, как раз сегодня». После того, как она решила, что все же не будет просить его стать отцом ребенка, Минк одновременно чувствовала и облегчение, и разочарование, ведь она и без того питает к нему совершенно ненужные чувства. А так она наверняка еще и начнет от него чего-то ждать. И как он на это отреагировал? Думаю, когда Джейсон свыкнется с этой мыслью, он будет за меня рад. Но, несмотря на бодрые слова и голос, на сердце у нее было тяжело. Что, если этот ребенок навсегда встанет между ней и Лили? Или между ней и Джейсоном? Минг просто на куски разрывалась, желая одновременно и стать матерью, и сохранить близость с этими двумя людьми. Чтобы немного успокоиться, Минг посмотрела на стену с фотографиями сотен детских улыбок, яснее всяких слов, говоривших о том, чего она сумела добиться в своей жизни за последние семь лет. Наверное, нам обеим просто придется смириться с тем, что каждая из нас приняла решение, которое совершенно не радует вторую.